Глава десятая. Остея и Тиволи, или Море и Земля. У всех больших городов есть что-то общее. Но в ряду великих центров древней цивилизации Рим все-таки стоит особняком. Даже самые большие города античности по современным меркам были невелики, а главное, они сохраняли тесную связь с окружающей их местностью. Граница между городом и деревней была проницаема, порой почти незаметно. И только Рим мог позволить себе вырасти до размеров современного мегаполиса с населением в миллион человек и при этом практически ничего не производить. Нет, конечно, там были и ремесленники, и пекари, и портные. Но благосостояние римлян создавалось не в их городе. Экономика империи достигла такого уровня глобализации, который в истории был вновь достигнут только к концу XX века. Об этом выразительно написал американский филолог Классик Лайно Касс. Простой римлянин ел хлеб, выпеченный из североафриканской или египетской пшеницы, и рыбу, пойманную и высушенную близ Гибралтара. Приготовке он пользовался североафриканским оливковым маслом, горшками и медными сковородками, выкованными в Испании, ел старелок обожженных во французских печах, пил испанское или французское вино. Богатый римлянин одевался в шерсть из милета или лен из Египта, его жена носила китайский шелк, украшала себя драгоценными камнями из Индии и косметикой из Южной Аравии. Он жил в доме, стены которого были облицованы плитами малоазийского цветного мрамора и пользовался мебелью из индийского черного дерева или тика, инкрустированного африканской слоновой костью. Античный мир постепенно переходил к этому состоянию, начиная с эпохи Александра Македонского. когда на смену маленьким городам-государствам пришли гигантские многонациональные империи. Мир бесконечно расширился, но стал бесконечно сложнее и страшнее. Раньше воин выступал в поход, когда сельскохозяйственные работы прекращались, а войны в основном были стычками с соседними городками по разным ничтожным поводам. Теперь государь мог по своей прихоти перебросить солдат на другой конец света, а благосостояние земледельца стало подчиняться не столько его трудолюбию и погоде, читай «Воле богов», сколько, по выражению Михаила Леоновича Каспарова, «таинственным колебанием мировой экономики». Отношение римлян к этому процессу было двойственным. С одной стороны, они гордились величием своей империи, ее армиями, дорогами, администрацией и флотом. С другой – тосковали по древней простоте. По тем временам, когда сенаторы, пришедшие сообщить одному из первых людей Рима Цинценату, что он назначен диктатором, застали его за пахотой на собственном деревенском поле. У этой двойственности были очевидные символы – море и земля. Море символизировало торговлю, дальние страны, экзотические товары, открытый мир. Земля – мирную жизнь, возврат к истокам, патриархальные ценности. Рим теснее всего соприкасался с морем в Остии, городе, который на протяжении веков служил морскими воротами Рима. А своеобразная тяга богатых римлян к загородной жизни как нельзя лучше проявилась в фантасмагорической вилле императора Адриана в местечке Тибур, нынешней Тиволи. Остия Помпей и пираты Осенью 68 -го года до нашей эры случилось непредвиденное. Пираты, до тех пор промышлявшие своим ремеслом главным образом на Востоке, напали на Остею, сожгли римский флот и значительную часть города, разграбили торговые корабли и склады. Рим содрогнулся. Пираты уже давно угрожали морской торговле, но нападение на Италию, причем в двух шагах от Рима, да еще в такой стратегически важной точке, никто не ожидал. Плутарх рассказывает, как это началось и к чему привело. По его словам, пираты осмелели по двум причинам. Во-первых, римляне уже несколько десятилетий вели бурные междоусобные войны, и море осталось без присмотра. Во-вторых, царь митридат злейший враг римлян на востоке, стал нанимать пиратов к себе на службу. Под угрозой оказались не только торговые пути, но и прибрежные города. Пираты построили множество укрепленных поселений по всему побережью, а роскошь и богатство их кораблей и мастерство кормчих и матросов – вызывали у мирных граждан ужас, смешанный с отвращением. Пираты не брезговали ни разграблением храмов, ни захватом заложников. Один раз в их руки попали два претора вместе со слугами и телохранителями, другой раз – дочь знатного сенатора, которому пришлось заплатить огромный выкуп. Если заложник начинал возмущаться и говорить что он римский гражданин и захватчиком день и поздоровится – Пираты рассыпались в издевательских извинениях, наряжали и обували пленника, уверяли, что немедленно отпустят на все четыре стороны и спускали ему лестницу прямо в открытое море. Одной из их основных баз был город Олимп в Малайзийской Литии, где, по словам Плутарха, они справляли странные непонятные празднества и совершали какие-то таинства. Город Олимп, не путать с горой в Северной Греции, жилищем богов, и со священной Олимпией в Южной Греции, местом проведения Олимпийских игр. Сейчас чаще называют Олимпос. Он сохранился в виде живописных развалин на южном берегу Турции, в 80 километрах от Антальи. Формально это музейно-археологическая зона, но туда часто можно пройти просто так, прямо с пляжа. Если бы не туристы и не некоторая общая замусоренность, эти развалины были бы похожи на то, как выглядели античные руины в XIX веке. до того, как к ним приложили руку, не всегда к лучшему, современные археологи и бюрократы. Разрозненные малопонятные строения и куски мозаик, кирпичные и каменные арки, обломок римского храма – все утопают в труднопроходимой зелени. Рядом нет характерных для Анталии многоэтажных отелей. Пляж соседнего курорта Чирали находится под экологической защитой, потому что туда приплывают откладывать яйца головастые морские черепахи. Головастый не эпитет, а название вида. Еще об одной античной легенде напоминает соседний горный массив, где из земли вырываются горящие языки природного газа. Гора называется Химера. По легенде, именно там греческий герой беллерофонт бился со сказочным чудовищем. После катастрофы в Осте испуганные римляне решили, что нужно что-то делать. Но что? Вся политическая система республики была построена на сдержках и противовесах. Все ключевые административные должности были парни. Римляне как огня боялись царского единовластия. Тем не менее, народный трибун Габиний предложил для спасения государства от пиратской заразы наделить беспрецедентными полномочиями одного человека, а именно молодого полководца Гнея Помпея. По предлагаемому закону, Помпей получал полную военно-административную власть «Империум» на всей акватории Средиземного моря, а также на расстоянии 80 километров от берега, что покрывало большую часть государства. Он также получал право снарядить флот из 200 кораблей, назначить 15 эмиссаров для руководства на местах и пользоваться казной в неограниченных количествах. Народ яростно поддерживал законопроект. Сенаторы были в ужасе. Когда после подлогов и махинаций закон Габиния был принят, В городских лавках резко снизились цены. Само имя Помпея оказало успокаивающее влияние на рынок. Помпей оправдал свою репутацию. Он расправился с пиратами за три месяца, причем казнить их не стал, а расселил в безлюдных областях, где можно было прожить земледельческим трудом. Между тем очередной народный трибун, как и прежний ставленник Помпея, предложил не только продлить полководцу полномочия, но и отдать под его командование те провинции, которые прежний закон оставлял за Сенатом. Этот закон тоже был принят с легкостью. Помпей, узнав о случившемся, сказал «Ну вот, теперь я не смогу мирно жить в деревне с женой». Но даже его ближайших друзей эта притворная скромность покоробила. Все прекрасно понимали, кто срежиссировал принятие законов. Аналогии с нашим временем напрашиваются так настойчиво, что британский литератор Ричард Харрис, автор нескольких романов о Древнем Риме, написал для New York Times статью, где сравнивал рейд на Остею с 11 сентября 2001 года, а полномочия Помпея с теми ограничениями гражданских свобод, которым привела война с терроризмом. Здесь не обошлось без лукавства. Харрис прекрасно знает, что Римская Республика не была оплотом прав человека, и что переход от Республики к Империи уменьшил размах политических репрессий, а не наоборот, по крайней мере, поначалу. Но доля истины в этом наблюдении есть. Недаром единственным человеком в Сенате, поддержавшем закон Габиния, оказался Юлий Цезарь. Он прекрасно понимал, что если когда-нибудь, а это время наступило довольно скоро, такая же бескрайняя власть поплывет ему в руки, то понадобится исторический прецедент. 25 веков Ости Пунктов под названием Остия несколько. Нас интересует тот единственный из них, который нельзя назвать населенным. Во-первых, есть просто остея – пляжный пригород Рима. Его называют еще остеолидо, лидо ди остея и лидо ди рома. Лидо – значит побережье, пляж. Он построен только в конце XIX века, когда удалось осушить местные болота и устранить угрозу малярии. Во-вторых, есть остея антика – средневековый квартал, в который переместилась жизнь города после того, как порт пришел в негодность. Самая заметная достопримечательность этого квартала – укрепленный замок, который в начале XVI века построил там будущий папа Юлий II. И, наконец, есть археологическая зона, по-итальянски «Scavi di Ostea Antica». Наш рассказ именно о ней. Латинское «ostium», множественное число «ostea», может означать «двери», «ворота» и «речное устье». оно происходит от слова ос род который восходит к тому же общему индоевропейскому слову предку что и русские устья и уста вот один из немногих случаев когда название иностранного города можно объяснить через русское слово не прибегая к шарлатанству античные авторы утверждали что устья была основана царем анком марцием то есть в VII веке до нашей эры археология пока не нашла этому никаких подтверждений Самые ранние следы зданий вости относятся к рубежу V-IV веков до нашей эры Впрочем, не исключено, что это мнение будет скорректировано. Архаическое поселение могло находиться не снаружи, а внутри изгиба, который в этом месте образует река. Именно там помещает Остиу автор римских древностей Дионисий Галикарнатский. А до туда исследователи еще толком не добрались. В Устье Тибра с незапамятных времен добывали соль. От Теренского моря до Адриатического проходил один из самых старых европейских торговых маршрутов – соляная дорога – Вия Салария. Она существовала задолго до того, как римляне научились мастить дороги и поддерживать их в рабочем состоянии. Некоторые историки считают, что Рим возник там, где возник, именно потому, что это был стратегически важный пункт соляной дороги. Не исключено также, что соляные залежи стали причиной образования Остии. Соль и сейчас важнейшая часть человеческого рациона, а в древние времена до изобретения холодильников и консервов ее значение было еще большим. Дело не только в том, что с солью многие продукты вкуснее, но и в том, что она действует как консервант. Засоленные продукты могут храниться гораздо дольше, чем незасоленные. Консервирующее действие соли основано на том, что она оттягивает на себя влагу, а при низкой влажности бактериям и микроскопическим грибам, которые портят продукты, гораздо труднее размножаться. В античности об этом, конечно, не знали, но чудодейственные свойства соли были очевидны. Возможно, поэтому соль так часто употребляли в религиозных обрядах. Даже люди, смутно знакомые с древней историей, могли слышать рассказ о том, как римляне, окончательно расправившись с Карфагеном, разрушили его дотла, распахали плугом место, на котором он стоял, и посыпали солью. Это красивая история, но она выдумана почти от начала до конца, причем совсем недавно. Античные источники говорят о том, что Карфаген был разрушен, но первое упоминание Плуга появляется у немецкого историка Бартольда Нибура, он очень увлекался сельскохозяйственными темами, а про соль впервые сказано в авторитетной кембриджской античной истории 1930 -го года издания. Вероятно, автор статьи вдохновлялся пассажем из библейской книги судей, в которой полководец Авимелех, захватив город Сихем, побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Нечасто случайная выдумка оказывает такое влияние на поколение специалистов. В V веке до нашей эры во время очередного конфликта с этрусскими веями римляне заподозрили, что жители недавно покоренного имя городка Фидены который стоял на границе римских и этрусских владений, помогают неприятелю. В Фиденах провели тщательное расследование, и тех горожан, которые не предоставили надежного алиби, выселили в Остею. Кстати, алиби – латинское слово, оно означает «в другом месте». Вот почему Остею иногда называют первой римской колонией. В таких выселках поначалу жило немного народу, человек 300. Военное и коммерческое значение Остии с веками росло. Особенно важную роль она играла в годы Второй Пунической войны. Жители города даже получили освобождение от военной службы, чтобы было кому обслуживать боевые корабли. Вскоре Остия превратилась в большой портовый город, который обеспечивал практически всю торговую деятельность Рима в западной половине империи. Восточная торговля шла в основном через Старую Римскую гавань в Путиолах, Это нынешний город Пуцуоли в Неаполитанском заливе. В Остю свозили испанские вина, зерно и масло, британское олово, гальское серебро и золото. Во время гражданских войн полководец Марий осадил и разорил город. Его соперник Сулла, который в конечном счете одержал победу, отстроил Остю заново и обнес новыми стенами. Потом случился инцидент с пиратами. Несмотря на судьбоносные политические последствия этого рейда, Остия быстро оправилась. При августе в городе развернулось масштабное строительство, причем не только жилищное, но и связанное с индустрией развлечений. Например, появился постоянный театр. Интересно, что во время следующего раунда гражданской войны на Остию попытался напасть сын Помпея, Секст. В сороковые-тридцатые годы I века до н.э. до незадолго до решительной точки, которую поставила в гражданских войнах битва при Акции, Междуусобица раздирала Римскую империю по всем фронтам. Помпей уже был вероломно убит египтянами. Его старший сын проиграл сражение и был казнен, и только молодой секст держал на Сицилии мощную военно-морскую базу, угрожая наследникам Юлия Цезаря. Нападение на Остю было предотвращено местными чиновниками. Легионеры Марка Антония позже настигли секста Помпея в малазийском Милете и казнили без суда и следствия. При Каллигуле к городу подвели акведук. До этого жители пользовались колодцами. Торговля шла все бойче, но в раннюю императорскую эпоху Остя впервые всерьез столкнулась с экологической проблемой, которая сегодня очевидна любому туристу. Если это портовый город, то где же в нем море? Тибр несет по волнам огромное количество ила, которое оседает в Устье. Если его целенаправленно не убирать, гавань заилится окончательно. Именно поэтому Сегодняшние руины Древней Остии находятся почти в трёх километрах от береговой линии. О решении этой проблемы подумывал ещё Юлий Цезарь, но основные работы начались во времена императора Клавдия. Клавдий подошёл к делу радикально. Он просто стал строить нескольких километрах к северу совершенно новую коммерческую гавань. Эта гавань была неизобретательно названа Портус, то есть гавань. Троян расширил Портус, выкопав там шестиугольное искусственное озеро, которое сохранилось до наших дней. В центре Новой Гавани стоял огромный маяк. Чтобы создать для него подводный фундамент, затопили и забетонировали корабль в стометровой длины, на котором Каллигула перевозил из Египта обелиск, ныне стоящий на площади Святого Петра. Портус был не столько соперником Ости, сколько ее продолжением. Основная коммерческая деятельность была по-прежнему сосредоточена в старом порту. В частности, именно через Остю шли поставки зерна. Следить за ними был поставлен особый чиновник – прокуратор продовольственных дел, прокуратор Аннонай. А Адриан разместил в городе пожарную команду для защиты зернохранилища. В I-II веках н.э. на пике торговой активности в Остее жило около 50 тысяч человек. Это по римским меркам, исключая, конечно, сам Рим, очень большой город. Чтобы справиться с перенаселением, власти стали строить многоэтажные дома, инсулы. В городе действовал театр, множество общественных бань. Правда, не было ни амфитеатра, ни цирка. Недавно небольшой амфитеатр был обнаружен при раскопках в Портусе. И, конечно, наличие моря тоже предоставляло разного рода развлечения, примерно такие же, как на сегодняшних курортах. На рубеже II-III веков на н.э. остию как и всю империю, охватил кризис. Начиная с этого времени, из источников очевидно, что местных чиновников выбирают все реже, и почти никого повторно. На избирательную кампанию приходилось тратить слишком много собственных средств, и это мало кому было по карману. Когда император Константин вывел Портус из административного подчинения Осте, это решило ее и без того пошатнувшуюся судьбу. В эпоху падения Римской империи, которую все-таки трудно ограничить одним лишь 476 годом, Остья подвергалась нападению с моря из суши. Ее грабили готы и гунны, а в раннем средневековье арабские пираты, которых не остановили новые укрепления, построенные папой Григорием IV. Остья продолжала заиливаться, отодвигая море все дальше. Окрестные поля заболотились и стали рассадником малярии. Город опустел. В средние века руины ости не избежали общей участи римских городов. Они превратились в каменоломни. В эпоху Возрождения Остия стала привлекать внимание архитекторов, любителей искусства, антикваров и воров. Систематические раскопки ведутся там с начала XX века. Инициатором поспешных и часто небрежных раскопок Остии в 1938-1942 годах был, конечно, все тот же Муссолини, одержимый идеей древнеримского величия. Он хотел показать обновленную остею гостям римской всемирной выставки Esposizione Universale di Roma, сокращенно EUR, запланированной на 1942 год к 20-летней годовщине фашистского правления в Италии. Из-за войны выставка не состоялась. После падения фашизма итальянцы обнаружили, что у них в городе есть большой современный район, идеально приспособленный для бизнеса. В других европейских городах, Лондоне или Париже, о таком еще только начинали задумываться. Нынешний Эур – место расположения многочисленных офисов и министерств. Его знаковое здание – дворец итальянской цивилизации, известный также как Квадратный Колизей. Любителю античности будет интересен музей римской цивилизации – Музео де ла Чевельта Романа, со слепками знаменитых скульптур, и моделями зданий, в том числе огромным макетом Рима времен императора Константина. Его создал на основе капиталистского мраморного плана и раскопок XX века архитектор Итало Джисмонди, один из главных специалистов по античной ости